Глава 9. Было чувство обрыва жизни. Все мамины взрослые знакомые понимали, что это расставание навсегда. Помню, как мы пошли прощаться в очередной четверг к Тони Грегори, к этому танцору. Как он посадил меня к себе на колени и сказал «Ну, ты что, возвращаешься на свою родину?» У меня было двойственное чувство – С одной стороны, конечно, желание увидеть папу. Любопытство, вообще как у всякого юного существа, интерес к незнакомому. С другой стороны, какой-то страх потерять все то, что я уже научилась любить. Я говорю «да», и он мне сказал фразу, которую я запомнила на всю жизнь. «Знаешь, ты туда уедешь, и ключ повернется». Ты назад уже никогда не вернешься. И моя любимая учительница в лицее, а у меня был альбом, о котором я уже говорила, куда мои немецкие подружки писали. Я продолжала вести его. Так вот, моя французская учительница в этот альбом написала «Моей любимой ученице Лили с боязнью, что мы больше никогда не встретимся. Она уезжает в свою далекую, недостижимую для нас Родину. И это все, конечно, вселяло какой-то страх и холод в сердце. А мамина подруга Ревека написала мне фразу, которую я тогда понять не могла, но потом оценила. «Дорогая Лилечка, главное — это не терять веру в жизнь». Конечно, в те годы мне это ничего не говорило. «Не теряй ее никогда».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 Последний вечер накануне отъезда мы провели в доме у Ревеки Минор на Бульваре Пастера 13 с ней и двумя ее детьми красавицей Зиной и мальчиком Лялькой. Там имелся камин, как почти в любом французском старом доме. Было грустно. Расставание всегда грустно, хотя что-то и тянуло вперед. Свойство моей души, когда что-то предстоит новое.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 и в них было столько какого-то искреннего чувства, что они мне все равно очень дороги и милы моему сердцу. Вообще в маме была поразительная смесь зрелости и какой-то детской наивности. Она была человеком очень открытым и наивным. Я себя стала чувствовать очень рано старше ее, сдержаннее, мудрее, способнее дальше смотреть вперед. Но вместе с тем завидовала ее артистизму, ее способности включиться в любую игру, создать немедленно из ничего что-то. Все, что она делала, и кружок одиноких, и детский сад, и кукольный театр «Петрушка», который все-таки завоевал Париж. Шутка сказать, все газеты писали рецензии, это что нибудь да значит. Она делала талантливо. Это было детски наивное, талантливое какое-то искусство. Вот такой мама осталась в моей душе. Не как мама, скорее как подруга, с детской душой. Ну, я хочу прочитать эти стихи, не собьюсь, помню. «Сколько лет прошло, мой друг? Двадцать? Двадцать пять?» Завершился жизни круг». И теперь опять пьем с тобою мы вино С тостами, с речами, как тогда. Давным-давно помнишь? За плечами наша молодость Крылами сны нам навивала, За горами и долами нам звезда плестала. Ты помнишь, друг мой, тесную терраску И тот безбрежный мир, что был за ней? Теперь или тогда носила счастье маску?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 А эта девочка с прелестными чертами Из грации семнадцатой весны. Кто перевоплотил волшебными перстами Тебя в нее, действительное, в сны? Ту девочку я видела когда-то. Я видела ее тогда, шестого июня в ночь. Нам памятна с тобой эта дата. И странно мне, что это... Твоя дочь. Ну что ж, мой друг, пусть пенятся бокалы, Была ведь и для нас прекрасная пора, Ведь и для нас когда-то розы были алые, И было нам семнадцать лет тогда. Вот такое трогательное, наивное стихотворение. В Германии был уже Гитлер, И ехать через Германию было невозможно. Надо было ехать в объезд через Италию и Австрию. Я помню этот поезд, сперва такой веселый. Начало мая, еще занимались горными лыжами, лыжники в спортивных костюмах веселые, загорелые, и по мере того, как мы продвигались ближе к востоку, он становился все более унылым. Уже никаких лыжников, какие-то понурые люди. И вот мы попали в Варшаву.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 Нас немедленно усадили за стол. В жизни не видела столько колбас и копченостей. Все говорили только одно. Куда вы едете? Как вы можете ехать в эту страшную страну? Там же голод. Все стремятся оттуда, а вы туда. Вас обратно не выпустят. Вы окажетесь заперты в клетке. И как-то сердце все больше сжималось, мама отвечала. Все решено. «Муж нас ждет», и под влиянием этих разговоров покупала какие-то бесконечные колбасы, которые клались в чемоданы. Наконец сели в поезд. Тогда граница с Польшей была не Брест-Литовск, как теперь, а станция Негорелая. Мама решила послать телеграмму отцу, и мы вышли на перрон. Поезд стоял в Негорелом несколько часов, а почта нам сказали на площади.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 Я помню, как заплакала и сказала, «Мама, я не хочу. Давай вернемся назад. Я боюсь, я не хочу дальше ехать». И как мама мне ответила, "Все, детка, мы уже по эту сторону границы. Мы уже в Советском Союзе. Назад пути нет». Жизнь в Париже оставила в моей памяти ощущение бега. Я мчалась куда-то вперед, не шла, не сидела. Я бежала, я мчалась чему-то навстречу, и вдруг меня резко с дороги сбили в совершенно другую сторону».